Все прекрасно поняли, что это может значить. На таком расстоянии всего одно ядро чугунное сделало бы из нашего врага некондиционную консервную банку. А в пушке, как я полагаю, была соль. Выстрел мог раздастся в любую секунду. Шамаханские визги стихли, как обрезанные. Агрессивно настроенная толпа присмирела, боясь дыхнуть, ибо в любой момент могла потерять и вождя, и господина, и папу. Если правильно помню, бабка как-то упоминала, что весь шамаханский род идет от Кощея. без него они просто пропадут. Может быть, воспользоваться ситуацией и крикнуть «Пли!» Вместо этого я очень медленно поднял правую руку над головой и внятно попросил «Ваше Величество, не стреляйте!» «Как скажешь, Никита Иванович!» а только очень уж приятственно самого Кощея на мушке держать!» – удовлетворенно откликнулся царь. Я шагнул навстречу бессмертному. «Мы не бандиты и не убийцы, и сюда пришли не на криминальные разборки, а по делу. Вы подсадили на наркотики ни в чем не повинных жителей Лукошкина, не пожалев даже детей. Поэтому мы реквизировали в вашей лаборатории противоядие и непременно доставим его в город». Именно реквизировали, а не украли Да понял уже, не дурак Кое-как проскрепел криминальный авторитет, предусмотрительно не шевелясь в седле Дальше-то чего требовать будешь? Спрашивает, чего требовать будем? А можно, хлопая ресницами, обрадовался мятяй. Так, батюшка сыскной вывода. есть у меня пар мыслишек на эту тему Там ведь злат, серебра и каменьев драгоценных немерено. Митя. Тогда это зеркало волшебственное. Я его сам проверял. Такое бесцензурно показывает. В отделении отбоя от мужиков не будет. Дел прибыльное. Митя, помолчи. А в край тогда хоть по коридору подземному с чудищами смешными напоследок пробежать разок. Я там больно звершку упыря видел. Уж так хотел ему пятачок на копчик натянуть. Ну, сделайте такую начальственную милость. В порядке поощрения за отпуск недогульный. Наконец, ега показала великорослому полбесу кулак, и я смог продолжить. Отпустите Алену. — Хм, да ведь она же преступница по всем статьям выходит, — помолчав, признал Кощей. — Зачем тебе? Али засудить, думаешь? Срок дать? «А то и на плаху девку бросить. Я разберусь». «Ах, вон оно что! Стало быть, в самое сердце сразила бело утица Сизого Селезня. Но, коль так, препятствий в том чинить не стану. Сумеешь ее получить — забирай, а не сумеешь — не без суть». «Пущай слово даст Никитушка». Сквозь зубы процедила яга. «Зачем? Мы сами можем диктовать ему условия. Он же под прицелом». «Ох, не слух. Ну, пальнешь, свалишь злодея, красу свою в охапку добежать, так, что ли? А кто ее от доли бесовски избавить? Подумал? Она ему в рабство запродана. Он и свободу ей дать должен и рукой, и словом своим». «Хорошо». «Но дайте мне честное слово», — развернувшись к кощею, потребовал я. Честно говоря, в речах бабки было далеко не все понятно, но ей стоило верить. В конце концов, она у нас специалистка, и в подобных вещах как-то заклятие, порча, приворот, отворот разбирается как никто. «Слово мое верное, нерушимое». «Бабушка, а он не врет?» — тихо спросил я. Гел врет, на то он и злодей закоренелый, чтоб врать. Да только раз слово дал, так сразу убивать не станет. В загадке до да службы разные покуражится. Вот тут мы его на кривой козе и объедем. А без намеков нельзя? Меня этой козой уже полгорда попрекает. Ега с хитрой ухмылочкой недоуменно развела руками. Дескать, сам виноват, впредь не давай людям поводу. «Ну, в сущности, чего нам терять? Все поставлено на карту. Значит, надо идти до конца. Форс дороже денег». «Я принимаю ваши условия, гражданин бессмертный. Будем вести себя, как культурные люди из мира русских сказок. Вы даете задания, я их выполняю. Если правильно помню, мне положено исполнить три службы». «Верно говоришь. Важно согласился Кощей». И покуда дел обещанных не справишь, жить будешь во дворце моем. А коли где с чем не сладишь, так сам понимаешь. Ваш меч, моя голова с плеч, помню, проехали, сплюнул я. Готов переселиться на полное ваше обеспечение. Но мои товарищи останутся со мной. Значит, с вас питание и три койка места Отчего чего же три?» Неужто царь-царицу, что в избушке за пушкой спрятались, гостеприимством моим побрезгуют? Увы, на сегодняшний момент у них другие задачи, — переглянувшись с бабулей, определился я. А ну, избушка, к лесу задом, к лукошку передом, пошла, родимая, рысью марш!